Затем уже внутри вокзала приобрел парусиновую сумку на ремне и непромокаемую шляпу. Десятки хрустя вылетали из конверта одна за другой, но странное дело, купюр в толстой пачке меньше будто не становилось. Скорее, меньше становилось меня самого. Бывают на свете такие деньги: Хранить их противной, и начинаешь тратить, презирая себя, а как истратишь все, ничего, кроме отвращения к своей персоне в душе не останется.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 Я сгрёб в охапку пакеты с покупками и сел так выкурил еще одну сигарету. Затем поднялся, протолкался сквозь толпу обратно к стоянке и закинул пакеты на заднее сиденье моего драндулета. Пока на заправке мне меняли в машине масло и заливали бензин, успел заскочить в книжную лавку по соседству, где купил три дешёвых карманных детектива. На все это ушло еще две десятки. Карманы у меня разбухли от сдачи и звякали при ходьбе.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 Сделав пару затяжек, подруга вставила сигарету мне в губы и зевнула. Рада, что едешь, спросил я. Ага, ужасно. Особенно, что вместе с тобой. Ну, а если мы не найдем овцу, возвращаться мне будет некуда. Кто знает, может, тогда это путешествие станет пожизненным, и я буду болтаться по свету до конца своих дней. Прям как твой друг? Ну да. Мы с ним в каком-то смысле два сапога пара. Разница только в том, что он сбежал по собственной воле, а меня вышвыривают насильно. Я тычком затушил сигарету в пепельнице. Кошка подняла голову, протяжно зевнула и заняла прежнюю позу. Ты уже собрал вещи, спросила она. Нет, еще. сейчас буду. Да собирать-то особенно нечего, Белье на смену до да мелочи туалетной. Тебе, кстати, тоже много брать ни к чему.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 прижал ее к чеке. Так не двигаясь, мы пролежали очень долго. Рассеянным взглядом я наблюдал, как белоснежное облако медленно-медленно переползает в небе от одного края по другому.